Часть вторая. Глава 13. Очнулся к чему почудилось от дикого холода. Тресло, зубы стучали, сразу же мелькнула мысль, что хорошо бы зажечь костёр да насадить толстого жирного гуся на вертел. Приподнял веки и осторожно повернул голову, ещё не понимая, где он и что с ним. Мёртвая выжженная земля, сплошной шлак, странно близкий горизонт, а там страшные звёзды Не те привычные мигалки, какими видятся сквозь толстую воздушную подушку, а мелкие колючие точки, словно лазерные прицелы, наведённые точно в глаз. И сразу разливается пугающая тоска и безнадёжность от предельно ясного ощущения, что до них вечность. И ещё почему-то сразу ощутилось, что почва, где он раскинул руки, имеет форму планеты, а не плоской тверди, как земля. Он плотно зажмурился, перевернулся и зарылся лицом, руками, всем телом в пыль. Его трясло. Он чувствовал, как по телу бегают молнии. На плечо с силой парового молота обрушилась ладонь. Цепкие пальцы сжали, а гриплый страшный голос прокричал в ухо: "Это я, мрак. Смотри на меня, трус. Смотри на меня!" Его силой перевернули лицом вверх. Пыль плотной маской покрыла лицо. Глаза оставались плотно зажмуренными. Мрак смахнул с него пыль, ударил по щекам. Олег приподнял веки, вздрогнул, побледнел, поспешно зацепился взглядом за мрака и больше не отпускал. Чёрт бы тебя побрал, трус, прокричал мрак в бешенстве. Это только нам страшно, понимаешь? Остальным, остальные даже не заметят. Войдут на земле в космопорт где-нибудь в Москве, как сейчас в аэропорт. Затем в автобус, оттуда потрапу в самолёт. Затем поскучают в огромном салоне, даже не заметив, что летят с огромной скоростью, а потом выйдут в другом мире: в песчаных барханах Африки или заснеженных гор Скандинавии. А здесь ещё проще, понял? Олег приоткрыл один глаз, взглянул на чёрное небо с крохотными точками звёзд, поспешно зажмурился. Мрак услышал сдавленный хрип. Проще? Ну да, войдут на Земле через пару часов или суток, неважно. Выйдут под такой же крышей уже здесь, на Луне или Марсе, и никаких страхов. Разницу заметят только в тяготении. Это только мы двое, понял? Олег, ты думаешь, меня не трясёт? Олег покачал головой, всё ещё не осмеливаясь отвести взгляд от его лица. Но проклятые звёзды всё равно лезли на периферию зрения. Думаю, нет. Эх, а ещё грамотный. Я ж не таргитай. Это он бесстрашен от своей неимоверной дури. Ага, дури, сказал Олег зло, а богом стал. Так может, потому и стал? Разве бог мудр? Олег вздрогнул, заставил себя оторвать взгляд от мрака и посмотрел в пространство. Мрак с облегчением понял, что Олег сейчас видит не страшный космос, не пустоту внутри своего тела, а узревает некую истину. Он замедленно поднялся, огляделся. Поверхность Луны все знают хорошо. Это не поверхность дна океанов на своей же планете. Тут всё привычно, но ощущение странности, чужеродности этого места вошло в плоть и кровь, тряхнуло нерв. Он снова с новоиспугающим чувством животного страха ощутил, что он не отсюда. "Мрак", проговорил он. Умолк, не в силах продолжать. Собрался кое-как силами и закончил совсем тихо. "У меня для тебя две новости: плохая и хорошая". Мрак насторожился. "Ладно, давай сперва плохую". Я выдохся, Мрак. Я не рассчитывал, что перелёт сюда выдаёт меня до капли. Я истратил даже тот неприкосновенный запас, что нужен для запала, что ли. Мрак сказал хмуро: "Ну, поешь анусом земли или, как говоришь, поабсорбируй, только и делов. Теперь давай хорошее. Огони не будет, мрак, но ну, разве что несколько секунд". Мрак вытряс глаза, лицо стало бешеным, гаркнул люто: "Ты думаешь, я вот так и поверю? И вот так склею ласты и стану ждать, пока Придумывай что-нибудь ещё. Ищи, ищи колодец или родник, или падающие с неба капли. Олег прошептал в великом удивлении. Мрак, ты испугался? Дурак, конечно. Ты забыл, чего мы достигли? Тысячи лет как червяки, а сейчас, когда можем вот такое, не для себя, а для всего человечества, вдруг в кусты Ты обязан, сволочь, трус, не для нас, для людей, для которых мы снова выходим из леса. Ешь землю, гад. Олег покачал головой. Не могу, не расщеплю. Я же сказал, истратил даже то, что оставалось для запала. Пробуй, ищи. Мрак тяжело дышал, кулаки сжаты, в глазах ярость. Олег закрыл глаза, чтобы не видеть обвинения в глазах друга. Сразу замелькала, поплыли цветные линии, пятна, заблестели слабые всполохи, словно при приближении страшной грозы. Вдруг он тяжело задышал, а лицо его, и без того исхудавшее, превратилось в обтянутый сухой кожей череп. Мрак замер. Олег во что-то всслушивается, всматривается. А то, что глаза закрыты, так уже и он может с закрытыми глазами видеть не меньше, чем с открытыми. Олега затрясло. Он неуверенно приподнял руку. Мрак не успел отстраниться. Сильнейший разряд пронзил кожу, тело, воспламенил кости. Он закричал от боли. Тело начало плавиться. Он ощутил, как превращается в волка, в ящера, в чудовищное существо из кремня и металла. Новая судорога скрутила тело, в черепе взорвались бомбы. Он рванулся в сторону и потерял сознание. Свежий, восхитительный воздух с такой мощью ворвался в лёгкие, что мрак захлебнулся, закашлялся. Глаза едва не лопнули, но уже не от вакуума. Сверху зелёные ветви, они на знакомой поляне. Ага, его владение в Испании. Только рядом с его неподвижным телом наполовину разбитый пень, словно в него угодила рухнувшая с неба наковальня. Олег сидит под дубом, привалившись к нему спиной, как раненый рыцарь после жесточайшего боя. Всё ещё худой, сосредоточенный, но от него летеют искры, как от повреждённого кабеля. В воздухе остро пахнет озоном, словно они оба всё ещё среди молний. Мрак сделал пару жадных вдохов. Спросил тихо. Получилось? Получилось? И как мы здесь? "Да", ответил Олег. Голос дрожал. "Да, получилось, но я ещё не знаю, к чему подключился". Но знаю точно, что на земле такого источника нет. Атмосфера блокирует, сказал Мрак слабо. Но ты же меня, гад, едва не убил. Я ж нежный, слабый, а ты мне миллион вольт. Олег проговорил словно в забытьи. Миллион. Кто замечает такие мелочи? Мрак, перед нами бездна. Мрак передёрнул плечами. В голове всё ещё сумятится. Мысли мечутся, сталкиваются лбами, как крипкорогие бараны. А если учесть, что у него настоящие мысли, а не мотыльки, как у Олега, то в черепе ещё грохот, как от колонны танков на марше. Как? Скажи, как? Олег, смертельно бледный с вытаращенными глазами, вздрогнул, огляделся. Голова его вывернулась под неестественным углом. По коже мрака пробежали гусики, но Олег уже повернулся к нему прежний, испуганный, с трясущимися губами. Не знаю. Мрак едва не подпрыгнул, заорал: "Что? Что ты мелешь? Говорю тебе, не знаю. Как это можно не знать? А если ещё и забыл, ты мне только забудь, гад, как ты это сделал". Олег пролепетал ещё растеряннее. "Мрак, для меня это ещё хуже. Что? Опять период магии, когда не знаю, как это делается. Но, видимо, мы в самом деле для вселенной нечто родное". Говоря словами нашего дворового Васи-электрика, я сумел подключиться к неким проводам, что по всей галактике. Но для этого надо было увидеть ту жуть, которую я увидел там, на Луне. Мрак сказал с жадным раздражением: "Подумаешь, увидел, что Земля круглая. Ты не умничай, скажи как? Я это тоже видел. Ну и что? Наверное, надо прочувствовать". Опять это прочувствовать. Ты задолбал меня этим чувством. Ты уже перешёл с головного мозга на спинной? В стихи не пишешь? Олег, не отвечая, поднялся. В глазах у него было: "А ты задолбал стихами", но смолчал, ибо вспомнил, что он мудрец, а мудрецу не пристало пререкаться с невеждами. Карающий стул, где он прислонялся, а на земле под задницей и вытянутыми ногами остались вмятины. Земля почернела и обуглилась. Вернёмся в дом, предложил он. Кое-что придётся осмыслить заново. Ирма, конечно же, заметила, что мрак снова вернулся исхудавший, словно с полной выкладкой супердесантника с утра до вечера бегал по горам. А его рыжеволосый друг выглядит так, будто это он его гонял сидя в удобном кресле. Олег заметил недружелюбный взгляд, виновато развёл руками. Пока в микроволновке готовился большой жирный гусь, они пожирали холодное мясо, что в такую жару как раз кстате. Ужинали вместе. Ирма пробовала щебетать про последнюю премьеру великого Интурини, но мужчины слушали рассеянно, только кивали. И она, дождавшись десерта, извинилась и ушла делать заказы на завтра. Олег ел рассеянно, больше пил, хмурился. Внезапно со злостью хлопнул ладонью по столу. Это достижение? Фигня. Конечно, я на ушах ходил бы, если бы не Тарх. Но смешно думать, что можем его отыскать вот такими. Какими? Олег вызрелся на него, как рассеженный волк из-за прутьев железной решётки. Какие мы есть? До луны долетели, чуть не сдохли. А Таргитай, когда гадываешься подальше? Мрак вздохнул, силы потёр лоб. Намного дальше, сказал он горько. Чего он туда забрался, дурак? А природа вообще дура, сказал Олег. Я боюсь даже вообразить, где он, что видит, что творит, в чём участвует. Но если хотим ему помочь, нужно самое малое добраться до нашего дурака. Мрак сказал с неловкостью. Олег, не мни тебе вякать, как это сделать. Давай, ты у нас умный. Если не придумаешь, то кто? Я могу только в зубы дать. Да и то, теперь даже это прекрасное и нужное дело ты можешь лучше. Олег покачал головой. Нет, мрак, насчёт дать в зубы тебе равных нет. Правда? Клянусь, ответил Олег серьёзно. Мрак чуточку повеселел. Ну ладно, хоть что-то умею. Слушай, а что если попробовать рвануть к Меркурию? Олег присвистнул, спросила задаченно. Почему к Меркурию? Я читал, что на нём от жара выветрились все нежелательные элементы, испарились, если по научному. Остались только солидные, вроде редкоземельных. А ещё есть вроде бы третий, Дейтерий Менделееви, если ничего не путаю. Нам же надо заполнить бензобайки ещё пару канистр в придачу. Да не пару, а сколько потащим. На Луну от меня долетел один голодный скелетик, а до Меркурия, как догадываюсь, чуть дальше. Подумать только, мельче Луны, а почему-то дальше. Олег взглянул остро, проговорил после осторожной паузы: "Но сперва надо научиться его потреблять". "Учусь", ответил мрак. Он пошарил по столу голодными глазами, но на блюдах жалобно билели разгрызенные кости. Он вздохнул, горстями начал срывать крупные виноградины и совать в пасть. "Учусь, ты же видишь". Он не шутил, как решил подозрительный Олег. В самом деле, научился расщеплять, но пока только органику. Да и то не всю. Жареное мясо в желудке сперва расщеплялось, как и положено. Часть шла в плоть и кровь. Но часть он осторожно пытался расщеплять дальше, уже не в биологическом желудке, а в желудке атомном реакторе. Казалось бы, проще расщеплять тяжёлые металлы. Но в сознании с детства, да что там с детства, за всей века и тысячелетий в темяшилось в плоти кровь, что металлы это металлы. С ними можно что угодно, но их не едят. Да итерий или тритий другое дело. Никогда их не видел. Предубеждений нет. А уже начитался по всех источниках, что это самое ценное ядерное топливо. Хорошо, сказал Олег наконец. Наедайся здесь вволю. Я для тебя притащу обогащённого урана. Мрак хлопнул себя по лбу. Да что это я? У меня самого несколько ядерных бомб припасено. Ты-то можешь подзаправляться от электрических линий в космосе. Если попадутся, ответил Олег. И если я их разлечу, и если сумею. Тем более, что они совсем не электрические, а и слова такого нет. Так что запас придётся брать на двоих, а это немало. Меркурий далековато. Но в голосе его не было привычного страха, неуверенности, явного желания пойти на попятную. Мрак смотрел с подозрением, пытался прощупать его во всех диапазонах, но странное дело, везде натыкался за абсолютную черноту. Он уже умел генерировать мощные пучки гамма-лучей. Сейчас сканировал Олега с головы до ног, но везде всё та же чернота. Хуже того, не удавалось даже определить из чего же кожа Олега. Луч увязал сразу, не углубившись ни на миллиметр, ни на микрон, или миллимикрон, даже на глубину ангстрема, не удавалось засадить луч. Ну и удалось бы, что можно было бы узнать? Перед ним сидел абсолютно тёмный человек, который поглощал все виды излучения, поглощал абсолютно. Мрак нарочито послался отражением. Результат тряхнул его так, словно на мчащемся мотоцикле врезался в стену. Олег спросила забоченно: "У тебя болит зуб?" "Какой зуб?" "Не знаю", ответил Олег. "Но я могу. Могу". Мрак положил на стол огромные кулаки и сказал громко: "Я тоже могу". Ты мне скажи, что у тебя за шкура такая? Олег улыбнулся краем рта. Ага, заметил? Да, пусть считает это трусостью, хоть он называет осторожностью и осмотрительностью. Однако ночью, тайком, тайком даже от мрака, побывал в одном институте, где соорудили высоковольтную лабораторию. С опаской и удовольствием прошёлся между гигантскими трансформаторами, где прячутся линии неимоверной мощи. Он знал этот институт. Сам когда-то дал ЦУ на постройку. А теперь вот ночью тайком, в полной темноте, как варьюга, взялся за ручку трансформатора. На электронном табло сразу побежали цифры: 5, 10, 20. В приznacении 30 кВ засветился ионизированный воздух. Он тогда опасливо оглянулся на окна, но защитные экраны опущены, сигнализация отключена. Никто не увидит, даже если дать вот так 40, 50. Нет, можно сразу 100 кВ. Кожу слегка как будто начало пощипывать. Или это только чудится? Между пластинами электродов, где он стоял, пылала огромная ветвистая молния толщиной с бревно. Воздух шипел и трещал, сперва как будто в воду уронили раскалённую до бела наковальню, а потом уже был треск разламываемых скал. Всё помещение было залито ярким плазменным светом, трепещущим, но с такой частотой, что вспышки почти сливались в ровный свет. Ощущение, как будто по коже забегали крохотные лапки, усилилось. Понятно, если бы он был сплошной глыбой металла, то ещё на цифре 40 коротко бы щёлкнуло, и в этой глыбе появилась бы сквозная пробоина с оплавленным валиком на выходе. Он с беспокойством посмотрел на залитые светом стены. Треск электрических разрядов наверняка уже слышен снаружи. Пальцы пошли поворачивать верньер быстрее, на табло сменялись зеленоватые цифры: 150, 200, 300, 400. Молния расширилась до размеров его собственного тела, выпустила жгутики, те обогнули и сомкнулись за его спиной. Коротко щелкнул предохранитель. Молния тотчас исчезла. В помещении стало темно и оглушающе тихо. Олег слышал только частые судорожные толчки сердца. Испуганное оно колотилось так же, как и тогда, много тысяч лет тому назад, когда он вышел из крохотной деревушки, когда это сердце было таким слабеньким, четырёхкамерным, готовым замереть от любого сильного толчка. Он вздрогнул, опомнился, сказал торопливо: "Взгляни, взгляни на меня. И а по-твоему не изменился?" Мрак демонстративно оглядел Олега с головы до ног с таким видом, словно покупал его на Нивольничем рынке, только что мускулы не пощупал и в рот не заглянул, пересчитывая зубы. Всё та же рожа. А ты посмотри лучше, посоветовал Олег. Мрак посмотрел снова во всех оптических диапазонах, от ультрафиолета до самых дальних инфракрасных, пытался заглянуть с помощью эхолокатора радиолучей, жёсткого гамма-излучения. Но всё увязало, как раньше. Здорово, сказал он наконец. Но это я уже заметил. Это что же? Никаким рентгеном тебе не просветить? Что такое рентген? сказал Олег с пренебрежением. Понимаешь, у меня ядерная кожа, ядерная. То есть из одних ядер. Плотность у неё. Но зато я сделал её тонкой. В меня можно стрелять из танквого орудия, вообще любого оружия. Думаю, что даже взрыв атомной бомбы мне не повредит, хотя пробовать я бы не стал. Таких шкур не бывает, заявил Марак уверенно. Тут ты ошибаешься. Даже молибденовая сталь заткнись, посоветовал Олег. Причём тут молибден? А из чего твоя шкура? Из меня, ответил Олег. Не понял? Из меня. Моя шкура в 100.000 раз тоньше папиросной бумаги, а та давно уже эквивалент сверхтонкости. Но зато моя шкура в 3 миллиарда раз прочнее самой прочной легированной стали, даже твоей хвалёной молибденовой. Мрак вытерщил глаза. Олег ответил негодующим взглядом, с лёгкостью прошёлся по веранде, даже за чем-то потопал ногой. Да Но это для мрака зачем-то. А он помнит, как страшился сначала, казалось, что из-за такой кожи будет весить как египетская пирамида или хотя бы как многотонный тягач. Ведь шкуры, верно. Тяжелее стали в 100 миллионов раз, но зато прочнее в 3 миллиарда. А это значит, что вот теперь он действительно тонкокожий. Бомбы тебя не возьмёт, повторил мрак машинально. А как насчёт химии? Как у нас говорят, большой химии? Если тебя на годик посадить в эту большую химию, я имею в виду в озеро азотной кислоты, то как? А никак, ответила Лекр равнодушно. Но мрак уловил просто сатанинскую гордость, что пёрло во все щели. "Почему в моей шкуре?" ответил он наставительно. "Просто нет атомов, а значит, нет электронов, чтобы вступать в химические реакции. Ядерная шкура, мрак. В самом деле ядерная?" "Да это я так", признал смрак. "На самом деле я пробовал тебя прощупать протонами, нейтронами, альфа-частицами, гамма-лучами. Ты в самом деле чёрный призрак. Он смотрел на Олега почти со страхом, но когда вспоминал, что и сам идёт по той же дороге, где Олег протопал как слон на пару недель раньше, шерсть вставала дыбом, а сам не знал, орать от ужаса или верещать от неслыханной удачи. Шкура Олега уже и так самая сверхпрочная шкура на свете. И как шкуры, как всё всё. Её невозможно прижечь никакими кислотами. Олег даже с самыми нежными кишками внутри может купаться в океанах серной или азотной кислоты. Ему нипочём пролететь по поверхности солнца, а то и нырнуть в его глубины. Он не ощутит холод, по крайней мере, очень скоро не ощутит. Его нужно держать в морозильнике годы, чтобы температура понизилась хотя бы на пару градусов, а в работающем атомном реакторе он в состоянии прожить несколько недель, не замечая жара. Как ты это сделал? Спросил он едва дыша. Да как тебе сказать? До вчерашнего дня, как бы я ни пытался закрепить уплотнение кожи, всё возвращалось на круги своя. Нейтрон после облучения снова распадался на электроны и протон, обычно через пару минут. Но ну, вчера мне удалось добиться устойчивости. Вот уже сутки, как я превратил протоны в нейтроны и ничего пока держится. А когда ядра не могут держать электроны, То ты же знаешь, они смыкаются. Да-да, сказал мрака осевшим голосом. Знаю. Это он по чистой случайности в самом деле знал. Такие ядра смыкаются, образуют монолит, который вообще вообразить невозможно. Известно только, что такое образуется в нейтронных звёздах. Из школьного учебника запомнил рисунок, где на пёрсток с таким веществом везут на 40 железнодорожных платформах. Надеюсь, сказал Олег торопливо. Что удастся закрепить. Кожи из такого нитронита это знаешь ли? Мрак вздрогнул. Олег, мы не слишком быстро шагаем. Очень, признался Олег, очень слишком, если есть такое выражение. Если нет, то пусть будет. Я бы это растянул на пару лет. Но если ты не ошибся насчёт золота Китая, не ошибся, ответил Мрак коротко. Ему хреново. Рассказывай, как это сделать, чтобы и мне, да побыстрее, да побольше, потолще. До этого проговорил Олег. Мы прыгали по поверхности атомного ядра, перемещали, так сказать, электроны атомов. Но если копнуть глубже, если задействовать электроны не атома, что мы умеем прекрасно, а самого атомного ядра, то это даст в десятки миллионов более мощности. Нам, нашим телам Мрака щетил, что голова снова кружится, а сам Олег показался сумасшедшим. И вообще, вокруг одно сумасшествие. "Да это всерьёз?" "А как ты думал?" ответил Олег очень серьёзно. "Как выйти в настоящий космос, если первый же крохотный метеорит, песчинка какая-нибудь, пронижет тебя насквозь? То, что мы до Луны и обратно это ещё не космос. Это так, прогулка перед подъездом родного дома." Ни одна собака не успеет гавкнуть, как мы снова дома. А вот в настоящем космосе, хотя бы в межпланетном, космические корабли ещё как-то могут защититься бронёй метровой толщины. А мы? Что мы, пробормотал мрак? Не можешь же ты и себе создать такую же шкуру. Могу, возразил Олег. Метровой толщины? Толщина пусть будет в 1.2 анкстрема. Но прочности в ней будет больше, чем в пятиметровой броне из тантала. Хочешь, покажу расчёты. Не хочу, ответил Мрак с поспешностью. Я тебе почти верю. Ты скажи мне, как? Понимаешь? Дело в том, что я сам мало что понимаю, сказал Олег. Мрак извивительно хохотнул. Олег сказал, защищаясь: Я перестраивал молекулы кожи, потом атомы, а в конце концов уже одни нейтроны, добиваясь одной единственной цели. Трус, сказал мрак обвиняюще. Шкуру свою берёг. Да, сказал Алекс с достоинством. Берёг. И это, кстати, вполне в духе нынешней концепции о сверхценности шкуры. Фу, жизни. Тайсан трус её придумал и пропихивал в жизнь, громыхнул мрак инквизиторским тоном. А теперь посмотри, во что это превратила мир. Не весь, сказал Олег, оправдываясь. Только в одной, хмм, всё расширяющейся части. Согласен, получился перекос. Ничего без нас выровняют. Я тебе кричу о другом, а тебе всё как горохом об альбекскую плиту. Я перестраивал кожу, чтобы ни стрелой, ни мечом, ни прострелить из пистолета или орудия. Но такая шкура служит ещё и аккумулятором неслыханной мощи. Причём она впитывает её ото всюду. Хотя чему удивляться, такова природа нейтронных звёзд. Они поглощают все излучения, все частицы, всё всё, что появляется в радиусе их досягаемости. Ещё не понял? Брак подумал, сказал осторожно. Хочешь сказать, что в глубоком космосе можно будет обойтись без жареного кабанчика? Только вблизи звёзд, ответил Олег честно. Можно, конечно, и вдали, но это жить на голодном пайке.